Три Илюшины игры. А в другой раз я развесила на стене три игры моего сына. Три вскатанных в трубку ватманских листа валялись в кладовке. А тут я решила показать их миру. Всем приходящим в школу колокольчик, детям и взрослым. Каждый Новый год мы четверо по традиции играем в Илюшину игру. Игра сложная и многокрасочная, требует от создателей выдумки и художественных способностей, да и времени много отнимает. Когда Илья в цейтноте, ему на помощь приходят на тусе, раскрашивают не очень ответственные куски, а мы с Сашей придумываем кроссворды, викторины, смешные странные винегреты из несочетаемых продуктов на запоминание фамилии, знаменитости, чьи имена следует вспоминать, когда выпал твой фант. Все это нужно для... Илюшины игры. У Илюши отмечено, в каком месте разбитого на сегменты игрового поля, напоминающего яркий турецкий ковер, должна остановиться каждая из наших четырех фишек, чтобы началось интеллектуальное состязание. Первая игра делалась в Италии и изображает Анкону и ее окрестности. Для они непосвященных все эти засечки памяти, домики и фигурки, нарисованные цветными фломастерами, китайская грамота. А для нас? Для нас церковь Святого Козьмы, ставшая нашим прибежищем и местом встречи с Доном Пауло, дом старой итальянки Лидии над морем возле еврейского кладбища, куда мы приходили в будние праздники, все три Илюшины школы, а также консерватория Преголези, где Илья учился игре на аккордеоне, а на Туся, Пеньо, праздничная, высвеченная майским воздухом, ярмарка «Фьера», устраиваемая в честь патрона города святого Черияко, и повседневный говорливый базар Банкарелла, шумевший под нашими окнами гостеприимная летняя дача моего ученика его в местечке Поджо среди лесистых холмов и крошечный домик доктора Тотти на море в Монте-Морчано, где можно было прийти в себя после несусветного городского зноя. И еще, и еще, и еще все эти пункты и персонажи, Не просто яркие изображения на листе бумаги, а наша жизнь, от которой остались материализовавшиеся в Илюшиной игре воспоминания, воспоминания, воспоминания. Вторая игра была сделана, когда к нам в Америку приехала Наташа. Илья уже заканчивал школу, и ее-то свою ньютон норд high school он запечатлел на листе Ватмана. Весь ее несбалансированный облик, несусветный лабиринт запутанных коридоров и классов, дверей и лестниц, всю какофонию членений и форм, что однажды привиделись безвестному архитектору, занимавшемуся в основном проектированием тюрем. Неужели тюрьма в Америке также же не скучна и даже романтична? Я сейчас плохо помню, кто именно был изображен на той Илюшиной игре, Думаю, что из учителей туда обязательно попали веселый итальянец, любитель спагетти и данте, преподавательница дизайна, колдующая в оборудованном новейшем техникой классе, а также миссис Смит, обличительница лживой пропаганды с кучей прильстительных но обманных реклам в руках, под ногами и на головой, в виде нимба. Игра, висящая в середине между итальянской и американской, Создавалась Ильей в Анконе перед нашим отъездом в Россию и содержала российские ассоциации. Помню, были там пьяный и инвалид, два простодушных, но рисковых героя. Забавные истории, о которых я придумала для Илюши во время нашего нескончаемого пути домой из детского садика «Азело». Но были там и более поздние, и вполне реальные персонажи. Например, соседка по деревенскому дому в Рязанской области, баба Валя и ее коровенка «Субботка». В Ивановке люша каждое лето вместе с внуком Бабы-Валей Женькой исполнял обязанности пастушка, помогал деревенским бабкам пригонять домой коров. И вот на Илюшиной игре расположились и добродушная с аппетитом жующая субботка, и задорная баба Валя в белой шелковой рубашке, подарки из Италии, и Илюша с белобрысом Женькой, оба с длинными хворостинками в руках, и деловито бредущие за коровьими хвостами. А ведь так недалеко от этих коровьих хвостов до американских копбоев из Дикого Запада, до просторов Юты, куда после полутора годового пребывания в России нас забросит судьба». Так получилось, что Илюшины игры стали общественным свидетельством нашего чуда путешествия по воздушным волнам пространства и времени.